Расширяясь, прорывает их в наиболее слабой их стороне, а именно в той, которая обращена к земле, и потому стремляется вниз, хотя огню свойственно стремиться ввысь, к сфере огня. Дивись не больше, это взяв в расчет, тому, что всходишь, чем стремни неводный когда она с вершины вниз течет. То было б диво, если бы свободный от всех помех ты оставался там, как сникший к почве пламень благородный. И вновь лицо подъяло к небесам. Песнь вторая О вы, которые в челне забучем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 Музы указуют взору. А вы, немногие, что испокон, мысль к ангельскому хлебу обращали, хоть кто им здесь живет, не утолен, вам можно смело сквозь морские дали свой струк вести там, где мой след вскипел, доколе воды ровными не стали. Тех, кто в Колхиду путь преодолел, Не столь большое ждало удивление, Когда Есон предстал, как земледел. Смысл Читателей рая ждет еще большее удивление, Чем приплывших в колхиду аргонавтов, когда они увидели, как их вождь Есон вспахивает на огнедышащих быках заветное поле, сеет на нем драконьи зубы и одолевает вышедших из-под земли воинов. Врожденное и вечное томление По Божьим Царствием мчала наш полет, почти столь быстрый, как небес вращение. Взор Беатричия не сходил с высот. Мой взор с нее, скорее, чем с самострела, Вонзится, мчится и сорвется дрот. Я долетел до чудного предела, Привлекшего глаза и разум мой. И та, что прямо в мысль мою глядела, Сияя радостью и красотой, Прославь душой того проговорила кто дал нам слиться с первой звездой. Данте и Беатриче достигли луны, ближайшего к земле светила, и погружаются в ее недра, как это с ними будет и на остальных планетах. Казалось мне, нас облаком накрыло, прозрачным, гладким, крепким и густым, Как адамант, что солнце поразило. И этот жемчуг вечно нерушим Нас внутрь воспринял, Как вода луч света, Не поступаясь веществом своим. я был телом, и тогда, Хоть это постичь нельзя, Объем вошел в объем, Что должно быть — Раз тело в тело вдето, то жажда в нас должна вспылать огнем, Увидеть сущность, где непостижимо природа наша слита с божеством. Там то, во что мы верим, станет зримо, Самопонятно без иных мерил, так первоистина неоспорима. Я молвил, госпожа, всей меры сил, благодарю того, кто благодатно меня от смертных стран отъединил.